Глава 2. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парм. Территория Академии магии Империи Ларгат. Кузня. Некоторое время спустя. Добрый день ещё раз. Вошёл я в помещение кузни и наткнулся на поднятый от наковальни, которая и находилась тут же, взгляд мастера-оружейника. Помните меня? сразу спросил я и на всякий случай пояснил. Выменя ещё Кледи Резали утром отправили. А, -а, а, заулыбался этот крепкий дядька, оказавшийся гномом. Помню, помню. И сразу уточнил: "Как? Повезло с работой?" "Да", подтвердил я. "Вот, можно сказать, уже приступил к ней". И указал рукой себе за спину в сторону Эльфар. Поручили господ магов сопровождать в небольшой экспедиции. Им там помощник требуется. по мелочам всякое выполнять, на месте обустройством заняться и прочее в том же духе. В общем, как раз для меня работёнка. И я развёл руками, как бы говоря, что другого особо и не ожидал. После чего добавил: а перед этим им кое-что подготовить нужно. Вот я и приёлых к вам. И немного тише, постаравшись сделать вид, будто говорю это только одному гному, прошептал: они готовы оплатить работу полуновесной монетой. только её не так и много, как мне кажется. Гном хитро подмигнул мне одним глазом и пробормотал: "Ушли парнишка". А потом заглянул мне за спину, но уже опять обращаясь ко мне, уточнил, что нужно сделать. "Вот", быстро сказал я, вытаскивая из своего рюкзака кольчугу, предназначенную для Сэй. Её почистить, смазать и приготовить к использованию и поездке. Сделал Повертив небольшую на фоне её ладони кольчужную кофту, произнёс гном, но потом резко остановился и поднёс кольчугу ближе к глазам. "Это кто же так мифрил запустил?" только и спросил он. Вся в засохшей крови, будто в чан с неё окунали, да ещё и оплавленная. "Что с ней делали?" И мастер-оружейник с вопросом во взгляде посмотрел на меня. "Не знаю", честно ответил я ему. В таком виде господа маги мне её и передали. А им она, как я понял, уже такая и досталась. Кузнец лишь подозрительно покосился на Эльфар, невозмутимо стоящих за моей спиной, а потом, наклонившись ко мне поближе, постарался негромко пробасить, что у него правда не очень-то и вышло. "Слышь", сказал он. "Первое начальное вид ей уже не предать". И показал мне на кольчугу. чтобы я понял, о чём он говорит. Кровь питалась в металл. Нужно было сразу к нам на чистку нести или к алферам, но те бы взяли дороже, а сейчас даже и не знаю. И что? Удивился я. Сам я не понимал, в чём дело. Нейросеть вроде утверждала, что металл, из которого выковывали кольчужную курточку, как был раньше прочным, так и оставался таким сейчас. Но протянул мастер-оружейник Она вроде как потеряла свою принадлежность к светлой магии и потому бесполезна для светлых существ. Теперь она больше подойдёт к какому-нибудь магу крови или артефактору, который с кучей энергии может работать, в том числе и с магией крови, которая её пропитала. Я посмотрел на девушку. Никаких противопоказаний в выданых гнома рекомендациях я не видел, тем более Сея с факультета артефакторики. Спасибо, мастер, сказал я в ответ. Но она как раз артефакторией есть. Именно поэтому её это кольчуга и заинтересовала, когда попалась на глаза. М-м, да, несколько удивлённо посмотрел в сторону девушки-кузнеца Эльфарка и артефактора. Это уже интересно и необычно. Но больше ничего говорить на этот счёт он не стал, а вернулся к обсуждению кольчуги. Тогда больше никаких других сюрпризов не предвидится. только и сказал оружейник, правда, немного помолчав добавил. Хотя, судя по всему, эта кольчужка и свой цвет изменит. И он поковырял пальцем одно из металлических колец, счищая грязь. Да, станет слегка алого цвета, добавил он. Ничего страшного, успокоил я его. В ответ гном кивнул. Я уже хотел перейти дальше, Как вспомнил о том, что до сих пор так и не знаком с именем оружейника. Мастер, произнёс я, простите мою оплошность. Я Алексей. И протянул руку в приветственном жесте, стал ждать ответа. Гном быстро протянул в ответ свою ладонь и крепко пожал мою. С рукопожатиями тут знакомы были многие. Грок, представился он. Обычно меня зовут и так, или прибавляют мастер. Будем знакомы, мастер Грок, улыбнулся я в ответ, после чего перешёл к следующему пункту. У второго мага мечи нужно подправить да наточить, плюс к ним нужны перья вис и ножны на спинные. После этого обернулся к альфару и протянул руку. Он мне передал завёрнутые в какие-то тряпки, которые мы нашли по дороге мечи. Я же отдал их в руки кусницу и отошёл в сторону. Всё это на него и кивнул в направлении Слайя. Понимаю, только и ответил Грок. Но тут ничего удивительного, что он их носит. Это эльфарские парные листья. И более внимательно пригляделся к оружию. Неплохая ковка, но не дотягивает до нашей. Делал оружейник из Эльфар, но не мастер. Тут молодой. Явно нарушена балансировка. Я их слегка поправлю. После чего опять покачал головой из стороны в сторону. "На тоже запушенные", сказал с упрёком Грок, и вновь подозрительно покосился на брата и сестру. После чего, больше не став ничего говорить, быстро подошёл к парню, достал из кармана какую-то верёвочку и измерил рост, ширину плеч, длину рук и почему-то ног парня, а также охват его груди. Всё сделаю, через минуту после того, как записал результаты замеров, сказал оружейник. Но не раньше обеда завтрашнего дня. А можно постараться сделать всё сегодня, спросил я. Очень нужно, до 11 часов. И я вопросительно посмотрел на него. Гном лишь спокойно пожал плечами и ответил: Будет стоить 7 золотых, и можете забирать уже через час. Я сделал вид, что задумался, потом развернулся в сторону Эльфар, притворился, что совещаюсь с ними и упорно уговариваю в чём-то, а потом радостный обернулся назад. Ваши деньги, мастер, и протянул ему заранее подготовленные золотые и уже гораздо тише произнёс: "Спасибо, мастер, вы меня здорово выручили". "Да ладно", махнул крупный гном рукой. "Ты И мне деньжат подзаработать на пустом месте дал. Так что нормально всё. После чего, слегка скосив глаза в сторону Эльфар, негромко уточнил: А чего они так сопротивлялись? Недорого ведь. Да, махнул я в их сторону. Но им всё равно сегодня ещё в город нужно. Вот они и предлагали кузнеца там поискать. Думали, что дешевле выйдет. А, -а, -а спокойно протянул Грок: В городе дороже. Мне эта часть ваших заказов оплачивает академия, а там всё полностью из своего кармана. Могут проверить. И он спокойно пожал плечами, полностью уверенный в своих словах. Да и по его эмоциональному фону прекрасно видно, что Грок говорит чистую правду, так он был уверен в ней. Ну, усмехнувшись, ответил я. Примерно это же самое я ему сказал. Понятно. Также, усмехнувшись широкой улыбкой, гном хлопнул меня по плечу, после чего оглядел меня и эльфар. "Заходите вечером", только и сказал он. "К обещанному сроку всё сделаю. Зайдём, мастер", ещё раз подтвердил я, после чего перешёл к следующей теме. "Вдруг он сможет мне помочь?" "Мастер Грок", обратился я к нему. "Не знаете, есть в Академии кожевенных дел мастер. У нас и к нему есть небольшой заказ. Так как же, хмыкнул в ответ гном. И ты его знаешь? И он указал в сторону стены справа. Сосед мой, Старина Гарей. Он неплохой кожевенник. Буду знать, кивнул я, принимая его слова к сведению. Оставался последний, немного скользкий вопрос. Грок подошёл я как можно ближе к гному. Мне нужен оружейник. Он возмущённо посмотрел в мою сторону. И уже хотел что-то ответить, и я даже догадываюсь что, но я его остановил. Ты не понял, тихо прошептал я. Мне нужен грязный оружейник. О таких кузнях и кузнецах я случайно узнал из разговоров Сэй и её брата. Сам же Слай говорил о них по той причине, что туда иногда сдавали захваченное оружие гильдейские, и там можно было найти иногда очень интересные экземпляры. Но мне это было особо не интересно, пока я не узнал о том, изготавливающих специальное оружие скрытого ношения под заказ и работающих в основном на гильдию воров и убийц. А когда они упоминали последних, до меня сразу же дошло, где нужно искать экипировку для моих подопечных. Да и мне там точно можно будет что-нибудь приглядеть. Поэтому я решил воспользоваться этой информацией на свой лад. Вittam может оказаться то, что нам подойдёт даже гораздо больше, чем обычные простые арбалеты. Но это необходимо проверить. А потому и выплыл этот мой вопрос грогу. Гном перевёл взгляд в сторону Эльфар, я же отрицательно покачал головой в ответ. Не для них. У нас в охране пара вампиров, и он нужен им. Но я пообещал найти такого. Только я даже не знаю, где подобного искать. Я растерянно пожав плечами, вопросительно посмотрел в сторону ставшего серьёзным гнома. Ты знаешь более точно, что им нужно? только и спросил он. Вроде стрелковое оружие, арбалеты или что-то наподобие этого. Сам я не очень хорошо понял, но мне сказали, что там поймут. Да, подтвердил гном, там точно поймут. После чего немного помолчал и назвал адрес. Это в грязных кварталах, тихо добавил он. И в этот раз он говорил действительно тихо, так что я и сам его еле расслышать мог. И хорошо бы вам вообще там не появляться. Но лучший мастер из известных мне осел именно там, среди своих клиентов. Спасибо, мастер, искренне ответил ему я, после чего оглядел его опустошающую кузницу. Не нашли себе ещё помощника, чтобы слегка отвлечь грога, спросил я. Нет, отрицательно покачал головой тот. Либо никто не идёт, либо что там за второе, либо он не пояснил, но как-то хмуро при этом посмотрел в направлении ворот. И я почему-то вспомнил его слова о том, что стража на воротах должна была отсылать к нему людей, а он подумал, что прислали меня. И судя по реакции гнома, проделывали они это уже не первый раз. Везде свои тёрки. Мысленно произнёс я: Я был должен оружейнику, он мне дал неплохую наводку, а потому обратился к Грогу с небольшим предложением. От меня оно ничего не потребует, но ему может помочь. Если нужно, я всё равно выберусь в город вместе с господами магами и потому могу поискать для тебя помощника. Интересно? Да, сразу согласился кузнец. Хорошо, ответил ему я. Ты только скажи, на что мне ориентироваться? Сам-то я в этом деле не слишком разбираюсь. Хотя надо бы, мысленно добавил я, пригодиться. Вообще нужно осваивать ремёсла, не зная, что и где может выстрелить. И обратился уже к ней рассеть. Видунья, можешь скомпоновать курсы по основным ремёслам, связанным с ручным трудом? и теми или иными видами работ народного творчества. Подборка баз знаний подобной направленности уже существует, сообщила нейросеть. Они не относились к приоритетным и потому не были выставлены в очередь баз знаний и гипнокурсов, подготовленных для обучения на первом этапе. Хорошо. Подойдём к вопросу с другой стороны. Мне точно не нужны сейчас все подобные курсы, но кое-что может потребоваться. Давай так, сказал я Ведуни. Мне нужны курсы, которые наверняка помогут при создании артефактов. Это всё, что связано с резьбой по тем или иным материалам и их обработкой. Дальше, мне нужно всё, что связано с каллиграфией, написанием или нанесением рун. Следующее, мне нужны курсы, по которым помогут самому создавать или ремонтировать оружие и доспехи. Плюс нужны курсы, связанные с охотой, выживанием в лесу и дикой местности. навыками следопыта и прочее, подходящее под эту тематику. Все эти темы в той или иной степени раскрыты в наборе баз, объединённых в общий параграф Колонизация. Единственное более широко рассматривается погружение в дикую природу в курсе Выживание уже изучается. Некоторые частности можно найти в курсах, связанных с историей цивилизации. На основе последних будут сформированы курсы, связанные с письменностью и освоением её написание или нанесение. Ага. Один уже изучается, сообразил я. Тогда ставь колонизацию и подготовленный курс письменность в общую очередь. Выполнено, доложила нейросеть. Я же вернулся к разговору с кузнецом, который как раз сейчас и отвечал на мой вопрос. Тут всё просто, сказал Грок. Никакой особой специфики не надо. Мне просто нужен очень сильный помощник. Ему придётся орудовать главным молотом, а уж я буду делать все правки, а то всё, я просто не успеваю делать. Про усталость он не сказал, видимо, был привычен к такому режиму работы. Просто любой сильный субъект, резюмировал я. Как я помню, ты говорил про орков, троллей и гномов. То есть можно ориентироваться на них. Если есть какой-то опыт работы на кузне, будет дополнительным плюсом, я так понимаю. Да. подтвердил мастер-оружейник. Ну и самое главное, посмотрел я на него. Мне нужно знать, сколько ты готов им предложить в месяц, хотя бы по минимуму. И что по условиям? Гном пожал плечами. Я такой же, как и ты, работник академии. Поэтому своему помощнику буду платить из своего же кармана. Так что тут не больше 600 золотых. А по условиям? Игрок обвёл кузню вокруг себя. Тут есть пара незанятых комнат на втором этаже. Там и сможет разместиться, если ему это нужно. А вот питаться ему придётся за свой счёт. Их контракт уже не подразумевает того, что их обеспечивает академия, как нас с тобой. Но тут для подмастерья есть небольшая столовая, и он указал рукой куда-то в сторону. Они все в основном там и едят. Там вполне приемлемо по ценам и кормят, говорят, даже получше, чем в городе. Сам я там не был, но Гарей со своим помощником только там и питаются. Понятно, ответил я. Мне этого будет достаточно. Сильный 600 золотых комната, но еда за свой счёт. Да, подтвердил мастер-гном. Хорошо, сказал я, по спрашивав в городе. И если кого-то встречу или мне кого-то порекомендуют, приведу к тебе. Направлять я так понимаю, лучше не стоит, и усмехнувшись, добавляю. Как я понимаю, может не дойти. На воротах пошлют куда-нибудь в другую сторону. Гном пристально всмотрелся в мои глаза. Если кого найдёшь, сказал он. За мной должок. Я запомню, кивнул я ему в ответ, после чего уже прощаясь добавил: Хорошего вечера, мастер. Пора нам. И вам удачи, ответил тот. Я кивнул гному, и мы уже втроём вышли на улицу. "Идём", сказал я Слаю и его симпатичной сестрёнке. "Нам сейчас туда. Это как раз и был дом мастера-кожевника". Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парм. Территория Академии магии Империи Ларгат. Кожевенная мастерская. Некоторое время спустя. У кожевника мы пробыли не так и долго. Это оказался ещё один гном. Я так понимаю, это братья в основном и занимаются различными ремёслами, как тут, так, похоже и в самом городе. Но это, судя по нашему разговору с Гарием, который сказал, что практически все мастера в городе это гномы родом с Драконьих гор. Между тем, пока мы разговаривали, мастер быстро осмотрел доспехи, которые я хотел восстановить. Вопросов у него не было. Старая, расохшаяся кожа, но ещё крепкие, вполне возможно восстановить. Когда я поинтересовался, чем это укреплён тот доспех, что я выбрал для себя, Гарей сказать не смог. Он тоже не знал, что это за костяные пластины, набитые странными же костяными заклёпками поверх кожаной куртки, но предположил, что делали этот доспех специально для Мага. Почему? удивился я. пластины, только и ответил он, а потом пояснил, похожую очевидную для него, но совершенно непонятную для меня вещь. Ещё один повод заняться изучением хотя бы таких важных направлений, как кузнечное дело, кожевенное, может ещё что, пока я и этого даже не понимал. Мастер же рассказывал дальше. Они идут не внахлёст, сказал он. Видно, что доспех качественный, сборка тоже очень хорошая, как и крепление. Всё до сих пор плотно сидит и держится. И потому такой просчёт, как неплотно прилегающие или даже не идущие внахлёст пластины, мастер изготавливающий его, допустить не мог, а значит это сделано специально. Игорэй пожал плечами. А понадобится это могло только в том случае, если пластины использовались как заготовки под артефакты. в который должны были внедряться то или иное заклинание. Вот. И он развёл руками. Поэтому я и сказал, что он предназначался для мага, и скорее всего, или для артефактора, или для мага жизни, а может и для мага смерти. Кость нужна в основном только им. Всё относительно просто и понятно, подумал я, но эти мелочи нужно знать, а этих знаний у меня как раз-таки и не было. Но я как раз и оказался в том самом месте, где мог спокойно их получить. Тем более и доступ к этим знаниям у меня сейчас вполне себе официальный. Но ну, дальше я попросил кожевенника, если это можно и не испортит свойств доспеха, покрасить его в тёмный цвет. А то белая кость больно уж заметна на любом фоне. Без проблем, ответил тот. Договорились мы с ним также на вечер. Запросил горы за работу всего 3 золотых. За это время он даже всё просушить обещал и пропитать специальным составом, чтобы кожа не портилась и не намокала в случае дождя. Заодно у него же мы сразу приобрели небольшую курточку для Сэй. Мастер предложил нам подогнать её немного под фигурку девушки, но когда я пояснил, что она будет надеваться поверх кольчуги, он сразу же передумал, а вместо этого посоветовал купить в городе холщовую куртку, которая бы надевалась под низ, и дополнительная защита от удара и не так натирает тело кольчуга. Магазин, за который он мог учаться, что там вполне сносная одежда и нормальные цены, Гарей нам посоветовал. На этом мы и распрощались. Он остался заниматься нашим заказом, но ну мы двинулись дальше. Планета Ариана. Империя Ларгет. Столица Пар. Территория Академии магии Империи Ларгат. Зверинец. Некоторое время спустя. И куда мы сейчас? посмотрел на меня Слай и уточнил. В город? Я же вместо ответа задал свой вопрос. Когол ведь далеко я прав. Да, согласилась со мной Сея. Мы один раз были там. От Парна до него чуть больше суток, и это если ехать верхом, а не на повозке. Ну вот, сказал я, будто это подтверждало какое-то моё предположение, а потом спросил у брата и сестры: У вас вообще как с транспортом? Есть что-то? Умеете ездить? Слай уверенно кивнул. Умею, только и произнёс он, и добавил: Я готовился в кадеты, а там без этого никуда. Понятно, подтвердил я, что услышал слова парня, и посмотрел на сею. Девушка немного неуверенно ответила: "Я тоже". Но судя по усмешке её брата, что я заметил, это её тоже было ближе к не умею, чем к умею. Значит, усидишь на чём-то спокойном, но быстро лучше не ехать. Всё же, чтобы внести ясность, уточнил я. "М-м, да", слегка опустив плечи, ответила девушка. "А как же ты тогда ездила в Когаль?" Да ещё и всё дорога верхом. У меня немного не сходились данные, и поэтому требовались кое-какие пояснения. Мне повезло в тот раз, честно ответила девушка. Досталась очень спокойная и покладистая кобылка Пегас. Она не брекалась, не заигрывала с другими скакунами, была очень послушной. Это, как мне сказали, была тягловая животинка, не ездовая, а потому она не старалась нестись впереди всех. В общем, за всё время в пути эта кобылка не доставила мне никаких проблем. И я добралась спокойно, как туда, так и обратно. Понятно, протянул я и резюмировал. Значит, для тебя нам нужна спокойная кобылка, желательно не издавая, а тягловая. И огляделся, прикидывая по карте, куда нам держать дальнейший путь. Так мы сейчас в город? между тем уточнил у меня слай на городской рынок. Верховых животных можно приобрести только там, как я знаю. Нет, покачал я головой. Есть ещё одно место, где их можно приобрести. Где? удивился он. Тут, в зверинце, ответил я и потом пояснил. По крайней мере, так мне сказала госпожа распорядитель, и тут животных можно купить гораздо дешевле, чем в городе. А ухожены они будут не хуже, чем там. Если не лучше, и я двинулся в нужном направлении. Карта как раз сейчас и выстроила маршрут до нужной нам части академии. И уже через несколько минут мы были на месте. В том, что это зверинец, можно было не сомневаться. Множество клеток, вольеры, загоны, но что интересно, ни одного человека. И к кому нам обратиться? Если честно, то я произнёс этот вопрос просто в воздух. Но буквально в следуещем мгновении ко мне подходит реальный медведь, на которого я до этого почему-то и не обращал внимания. Большой и массивный, но и ходит он ещё на задних лапах. Да, забыл. Этот медведь был в подобии комбинезона с фартуком, в сапогах и с лопатой в руках, лапах. Ни о чём хотел поговорить, приятель. Вполне понятным, хотя и чуть рычащим голосом, поинтересовался он. Добрый день. Я хоть и несколько удивился, но на фоне всех остальных, не то чтобы даже очень. Кто тут только может не работать? мысленно прокомментировал я. Извини, нам бы с кем-то из руководства факультета поговорить, сказал я в ответ. Госпожа распорядительница, которая нас сюда и направила, рекомендовала обратиться к магистру Лираку. Он вроде главный тут. И чуть не забыв о причине, всё же в конце концов упомянул её. Мы по поводу приобретения нескольких животных для нас. И я показал на себя, а потом и на настоящих позади меня брать и сестрой. Понятно, ответил мне этот медведь и потом добавил: Только ли рак где-то по академии мотается, но можно этот вопрос решить, если его заместителем, магистром Тудором. И он махнул нам рукой по направлению ко входу в зверинец. "Идёмте, покажу, кто у нас есть на продажу, а потом дойдём до его кабинета". "Идём", согласился я. И мы последовали за ним внутрь. Шли недалеко. Оказалось, что стояло с верховыми животными У них чуть ли не у входа. Вот выбирайте, сказал он, показывая нам на различных животных. А было их тут порядка 40 голов. Есть ещё парочка, и он махнул куда-то чуть дальше. Но те совсем дикие, без своих старых хозяев стали. Не уверен, что они вам подойдут. Никого к себе не подпускают. Да и не вижу я вас силы повелителей зверей, чтобы вы с ними управились. То, что этот медведь маг и не слабый, я заметил ещё там у входа, но вот то, что он ещё и может ощущать магию, как я или тот же Кассис, понял только сейчас. Ведь он не воспроизводил никаких заклинаний, чтобы определить это. Ну, или были какие-то признаки, про которые я не знал. Но тем не менее. Что скажете, обратился я к Альфарм. Для меня самого все животные подходили после изученного гипнокурса. И уж тем более подойдут после подготовки тела и адаптации навыка верховой езды для управления любым из выбранных животных. Но как бы не так, только я подумал о том, кто бы интересно из них подошёл Сее, с, с её несколько более строгими к выбору животного требованиями, как о желании росить. У меня перед глазами появилась странная диаграмма, и судя по всему, это не нейросеть, так как проявился какой-то дополнительный интерфейс. Оператор подключился напрямую к интерфейсу управления модулем вероятностного прогнозирования, доложила Ведунья. Хм. Интересно. Продолжаем. Объекты исследования для расчёта прогнозируемого выбора и подсветилась СЭА. Основные параметры: навык верховой езды 12%, эмпатическое восприятие 70%. Вторичные параметры: ловкость 79%, приспосабливаемость 80%. Моторные навыки 80%, внимательность 90%, усичивость и восприятие 90%. Для выявления объекта оптимального выбора Необходимо провести сканирование. Выполнить? Да. Соглашаюсь я и вижу, как в сторону всех животных в питомнике направляется какая-то тёмно-сиреневая коническая полусфера, центром которой являюсь я. Нечто подобное я уже наблюдал, но тогда был другой набор цветов. В прошлый раз по запросу оператора выполнялось стандартное сканирование на выявление биометрических и ментальных параметров. разумных существ дала комментарий нейросеть. А сейчас попросил разъяснения и несколько удивился ответу Ведунии. Тип сканирования неизвестен. Сканирующее поле самостоятельно создано оператором. Это как так? только и спросил я. Ведь я даже не знаю, что это. Нет ответа. Всё ещё придерживалась своей версии Ведунии. Между тем это новое необычное сканирующее поле всё продолжало разбегаться от меня. Я думал, что оно, как и в прошлый раз, распадётся по истечении определённого времени. Но нет. Вместо этого оно будто огромная волна начала откатываться в обратную сторону. И в тот момент, когда оно коснулось меня, ожил интерфейс модуля вероятностного прогнозирования. получены данные для проведения анализа и составления оптимального прогнозируемого результата. Ну а дальше проходит несколько мгновений, и я вижу. Первое оптимальный результат без учёта вероятностного роста способности объекта исследования. И посветилось какое-то животное, похожее на обычную лошадь. Это точно не Пегас, мысленно усмехнулся я. Крыльев нет, жаль, что летать не сможет. Как только в моей голове промелькнула эта мысль, сразу же у меня в сознании прозвучало новое сообщение. Произвожу пересчёт вероятностей и исключение объектов стороннего, неподходящего типа. И новое животное. Вот теперь я уверен, что это Пегас. Степень совместимости 53%, изменение степени совместимости с учётом развития способности объекта исследования 4%. Ну, это вроде неплохо. Решил я и сразу понял, что ошибся, как только прозвучали следующие слова. Второе. Оптимальный результат с учётом вероятностного роста способности объекта исследования. И подсветилась какая-то странная птица. Не, реально птица, похожая на сокола, только вот размером с не маленькую, такую ложеть. Степень совместимости 49%. изменение степени совместимости с учётом развития способности объекта исследования 47%. Сначала я не сообразил, в чём вся замуть. Сначала я не сообразил, в чём вся замуть. И только потом до меня дошло, когда мне этот модуль представил расчётные схемы и графики. СЭЕ уже сейчас может на третьем уровне управлять этой пташкой благодаря одному из основных параметров. эмпатическому восприятию, хотя и чуть хуже, чем большинству, но благодаря особенностям подобранного ей скакуна, чёрт, это не скакун, сообразил я. Подобранной ей птихи, которая и сама по себе очень хороший летун, она уже сейчас за счёт этого компенсирует отсутствующие у себя навыки. И что ещё более примечательно, с ростом как её собственных умений, Так и привыкание к ней этой странной птицы, она превратится чуть ли не в аса, и не простого, а аса воздушного боя. Так как уровень угрозы по выданному прогнозу у этой птахи будь здоров. И если девушка сможет в полной мере овладеть всеми навыками воздушного наездника, то эта парочка в воздухе превратится чуть ли не в розящую смерть. Берём, мысленно потёр руки я, и переключился на слай. Но тут к моему удивлению ничего необычного не было. Тот параметр, что девушке позволил уже сейчас начать работать со столь подходящим ей летуном, у парня оказался достаточно низк, на уровне всех остальных. И потому для него, как оптимальным сейчас, так и чуть более приспособленным в будущем, был небольшой желтоватый, как я понял, грифон. Ну, а дальше я И тут тоже кое-что необычное. Первым пунктом шёл Пегас с роскошной гривой. Дальше шёл Грифон. Но в обоих случаях по своим параметрам совместимости мы до девушки не дотягивали. А вот третий пункт. Объект, уровень интеллекта, третья ступень. Объект, уровень интеллекта, третья ступень. Полуразумная форма жизни. Степень совместимости 100%. И это уже сейчас При этом в будущем она даже возрастёт. Правда, прогнозы на этот случай представлены не было. Только вот меня смутило небольшое дополнение. Объект тайное существо, и должен признать в операторе вожака стаи. И всё, больше ничего. Хотя нет. Было ещё кое-что. Это существо, оно находилось не тут в стойле, а где-то на территории зверинца. И это были не те пара существ, о которых упоминал медведь. Ну что же, посмотрим, что нам скажут и как отреагируют мои подчинённые и медведь на сделанный выбор. Но сначала мы всё же поинтересуемся у них самих, что они приглядели. И я повернулся в сторону Эльфар. Ну как вам? Кто-нибудь понравился? Есть какие-то мысли? Первым заговорил Слай. И его выбор пал как раз на того роскошного пегаса с красивой и густой гривой. Он, сразу произнёс парень, кто бы сомневался, мысленно произнёс я. Почему-то я был практически сразу уверен, что он выберет именно его. Только вот это не его зверь. Странно, мне показалось, что и медведь несколько огорчённо посмотрел на Элифара, когда тот указал на пегаса. Ну а ты что скажешь? Спросил я у девушки. Сэя несколько замялась, а потом искренне ответила: "Я ведь понимаю, что практически не разбираюсь в животных, но мне просто нравится тот гурон, что сидит отдельно. Мне они всегда нравились". Ильфарка как раз указала в направлении той птички, что мы для неё подобрали. Её выбор удивил не только меня. Очень уж задумчиво посмотрел на девушку и медведь. Хм. Что-то начало закрадываться у меня подозрение, что этот неизвестный, не знаю, кто он и что за раса такая, не просто тут зверинец чистит, но некто гораздо больше, чем обычный смотритель. Хорошо, кивнул я и обратился к медведю. Как проводится оплата и у кого можно узнать стоимость животных? У меня узнать можно, пожал тут в ответ плечами. Дальше уже составите договор с магистром Он его подпишет. Деньги ему же и передадите. Понятно, кивнул я и сразу спросил: сколько стоит тот грифон в углу? 30 золотых, ответил медведь. Я кивнул и посмотрел на сею, а потом перевёл свой взгляд на птицу, которая, похоже, называлась гуроном. Тот гурон? В этот момент глаза девушки превратились в два огромных блюдца. 50 золотых, сказал мне медведь. а потом уже напрямую спросил. Но ты уверен, что она справится? Он не сомневался, для кого предназначалась эта птичка, и потом указал своей лапой в сторону Эльфарки. "Более чем", спокойно пожал я плечами. Тот более пристально вгляделся в моё лицо, а потом медленно кивнул головой. "Третий, я так понимаю, Пегас для этого гордого паренька?" Уточнил у меня местный смотритель, кивнув в сторону засиявшего слоя. Зачем, удивился я. У него же будет грифон. Зачем ему ещё и пегас, да притом тот, с которым он не справится? Эти мои слова заставили возмущённо посмотреть в мою сторону брата Сэй, но при этом ещё более внимательно присмотреться ко мне, Медведю. Эльфар хотел как-то возмутиться, но подняв руку, его остановил Медведь. И почему-то поренёк послушался. Видимо, он-то как минимум знал, кто этот разумный. Если не имя, то хотя бы расу или вид, к которому тот относится. Ты разбираешься в животных, даже больше, не спрашивал, а утверждал он. Ты правильно подобрал им скакунов. Усмехнувшись в ответ, я сказал: "В людях", и, посмотрев на него, добавил: Кроме этих красавцев, я показал рукой в сторону стояла с различными ухоженными животными. Тут нужно разбираться ещё и в людях. А потому я подобрал им тех, кто не будет против таких наездников и наездников, которые будут очень органично смотреться в их сёдлах. Медведь медленно кивнул на эти мои слова. "Ну а себе, кого ты выбрал?" только и спросил у меня он. Я ещё раз оглядел всё стояло, а потом сказал ему: Вы не будете против показать мне ваш зверинец? Эти мои слова почему-то ещё больше заставили насторожиться медведя. Ну, идём, только и ответил он, а потом махнул нам своей огромной лапой. Ну, а мне и самому было интересно, что же это за полуразумное существо там у них сидит. с которым мы будем чуть ли не идеальной парой наездник скакун, если перед этим не поубиваем друг друга. А именно так это и можно понять. Как по-другому кто-то может признать во мне вожака стаи, я не понимал. Планета Ариана, империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии империи Ларгат, зверинец. Некоторое время спустя. Он Я ещё даже не подошёл к очередной клетке, как почувствовал, я нашёл того, кто мне нужен. Только вот табличка, явно означающая не приближайся, убьёт, во многом останавливала любой порыв пообщаться с этим вот идеальным. А вообще это кто? подумал я и обратился с этим же вопросом к медведю. Ты не знаешь? несколько удивился он. Нет, честно признался я. странно посмотрел на меня медведь мне почему-то показалось, что только ради него ты сюда и пришёл но ты не лжёшь он ещё раз постарался что-то разглядеть во мне а он слишком уж непрост для обычного смотрителя всё больше убеждался я и понял, кто мне интересен но его смутило, что я ничего об этом существе не знаю Животно мне его называть не хотелось. Так, кто это? повторно спросил я. Малый Драк с Туманных гор, ответил мне смотритель. Он всё тем же ожиданием продолжал смотреть на меня. Малый Драк, малый Драк, повторил он. И я ничего не понимал. Даже эльфары, похоже, уже догадались, но не я. Ты что, о них никогда не слышал? Наконец несколько изумлённо посмотрел на меня медведь. Да, о чего скрывать, если это и так понятно. Но для смотрителя это было несколько удивительно. Ты родом с Туманных гор, уверенно произнёс он. Но никогда не слышал о Туманных Драхах, как их ещё называют. Нет, честно ответил я, я даже Не был там никогда. Медведь несколько заторможенно кивнул мне в ответ, а потом констатировал: "Виточно, не был". И он на пару мгновений задумался, а потом уже спросил у меня: "Ну зачем ты тогда сюда пришёл? Тебе с ним не совладать? Ты же не знаешь того, как их приручают на твоей родине. Ты же сам сказал, что ты там не был, и это правда". ещё более задумчиво Но я определённо чувствую в тебе кровь туманников Всё-таки он знает, что я здесь именно из-за этого существа И потому я вполне искренне ответил, понимая, что похоже, именно этот странный медведь и решает здесь отдать ли то или иное существо или животное или оставить его здесь и дальше Мы подходим друг к другу Только и ответил я. Всё-таки туманник, даже с каким-то удовлетворением произнёс медведь: твоя кровь в тебе молчать не может. То, как ты чувствуешь людей и животных, этого у вас никто не может отнять. В этом отношении вы даже льфарам фору дадите. Я сразу это почувствовал, но ждал, когда сам признаешься, и уже показывая на существ в клетке, стал вполне спокойно рассказывать, будто последние мои слова дали мне право знать об этом животном всё. Мы его нашли раненным у стен города. Он, смотри, и он указал рукой куда-то в район шеи. Ошейник, видишь? Это явно колдовская уздечка, и кто-то накинул её на него. Но тем не менее драку умудрился сбежать. Когда мы его нашли, было видно, что он с кем-то сражался. На нём было множество резаных и колотых ран. Мы извлекли порядка 20 стрел. Оба его крыла были разорваны в клочья, но он сумел сбежать, только вот лететь не мог. Я так понял, что он шёл по реке, чтобы его не нашли, и свалился уже у города. Может, постарался забраться в канализацию под городом. Но ему не хватило сил влезь под отвесную стену. Вот и его подножие его и нашли. О нём нам сообщила стража. Сами они приближаться к нему побоялись. Но оно и понятно, туманный драг и без привязки к хозяину. Немного помолчав, он продолжил. У нас он уже несколько месяцев, если точнее, то 4. Сидит в клетке спокойно. Если к нему не лезть, конечно. И махнув куда-то себе за спину рукой, буркнул: Были прецеденты и идиоты, для которых и указ не указ. А потом уже более спокойным голосом продолжил. Кормить себя даёт, правда, при этом всю еду и воду проверяют. Похоже, именно так его и поймали. Он это запомнил. И теперь не доверяет, недведь с искренним убеждением добавил. Умный он, но ещё молодой и неопытный, поэтому и попался. Так, похоже, я оказался где-то в окрестностях города. По идее, уже должен быть здоров. Внешне, по крайней мере, ран не видно. Крылья вроде сраслись. Магия-то на него не действует, если не высокого уровневая. Так что простое плетение о познании его не берёт, чтобы оценить его текущее состояние. А приблизиться к нему уже не решаемся. Это сейчас он спокоен. А если к клетке подойти, может огнём плюнуть для успокоения. После чего он повернулся в мою сторону. У нас он прожил 4 месяца. За постой будем брать как с крупного ездового грифона. Плюс лечение. есть ущерб, который он нанёс. Он тоже на хозяине. Ты ближайший туманник, который есть в городе, так что с тебя сотни золотых. И можете уезжать. И медведь снял с пояса ключ и протянул его мне. Не забудь с него снять уздечку. Дал мне последнее напутствие столь странный смотритель. Ни что. Это всё. Несколько ошарашенно подумал я. Если я пришёл за ним, то имею на это полное право. Типа, я и так его хозяин и просто пришёл забрать своё животное. Ведь мне его не продают, а именно отдают. Просто оплатить я должен постой и лечение этого существа. Непонятно. Ладно. Пойдём посмотрим, что там будет. Да поближе разглядим этого туманного драка. Планета Арианна, Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Зверинец. Некоторое время спустя. Ну и кто там сидит? Ясно чувствую, что меня заметили, и уже давно контролирует каждое моё движение. Но чего-то ждут. Ага. Понятно. Это существо ждёт, пока я пересеку черту, отделяющую то небольшое пространство, что оно считает своим домом, хоть и временно. Подхожу ближе, стараясь рассмотреть это странное и необычное существо. Ну теперь хоть стало понятно, почему его называют туманным драком. Не из-за того, что он с туманных гор, а из-за непонятного маскировочного энергетического поля, что клубится вокруг этого существа. Подключаю фильтр для устранения помех, среагировало на то, что я не могу рассмотреть этого драка нейросеть. мгновение и существо передо мной. Но и на кого же ты похож? Как в мультике крылья, ноги и хвост. Всё присутствует и на месте. Только вот ног шесть. Причём все с неплохими такими когтями. Крыла два, но очень большие. Сложены вдоль тела практически до самого хвоста. Хвост шипастый булавои на конце. который явно отдаёт магией. Неиросит утверждает, что эта булава может удивить усилением удара и плазменным выбросом. А вот само тело вроде похоже на динозавра какого-то, только вот странный сгиб на спине. О, чёрт, сообразил я, когда разглядел и второй сгиб. Так он может спокойно и устойчиво стоять как на двух, так и на четырёх лапах, используя остальные в бою. плюс, возможно, ещё и неплохо лазить должен с такими-то хватательными пальцами, с коготками на лапках. Дальше голова. Хм, странно. Думал, будет тоже что-то от динозавров. Но тут больше на собачью морду похоже, хоть и достаточно вытянутую. Да это вообще какой-то доисторический пёс получился, если судить по всему внешнему виду. Огромный с крыльями, но всё же пёс. Только что с его шерстью одаёт каким-то металлом. Хм. Судя по тому, что говорит нейросеть металлическим цветом эта шерсть отдаёт не просто так. Ну и последнее это сильное магическое животное. Нейросеть вычислила уже 7 ментальных модулей, которые может воспроизводить это существо. Ведун не утверждала, что их должно быть больше, но из-за того, что это существо ещё не развилось полностью, а только начало взраслеть и меняться, Остальные точно она вычислить не смогла. Но все его способности почему-то связаны с огнём. Типа огненный дракон, только в образе милого домашнего молодого пёсика. Именно эта последняя мысль меня и развеселила. Она же заставила меня думать в нужном направлении. Стая. Тут можно сказать о волках. Те же дикие собаки. И человек когда-то сумел приручить их. Теперь это же придётся сделать мне. Но что-то мне не давало правильно оценивать уровень угрозы, исходящей от этого хоть и большого, но щенка. И только когда я мысленно произнёс последнее слово, всё встало на свои места. Этот щенок, он ещё совсем молодой. На этой мысли я усмехнулся. Пси-подавление это основа. И Тут я на парум к давлению задумался, а потом выдал. Смешно бы это выглядело, если бы у меня была газета, только вот чего нет, того нет. Но есть и другой заменитель. И дальше я уже смело вошёл в клетку к этому большому щенку. План действий в моей голове созрел мгновенно, как только я сообразил, с кем мне придётся иметь дело. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Зверинец. Некоторое время спустя магистр Тудор, который часто представлялся смотрителем зверинца, с интересом наблюдал за тем, как осторожной походкой приближался к клетке этот человек, в котором он сразу распознал одного из древнего клана убийц Туманных гор. Только вот оказалось, что парень этот не оттуда. Вернее, родом он точно оттуда, но сам там никогда не был. Но Драка он нашёл безошибочно. Будто что-то привело его к нему. Кровь, подумал магистр, наблюдая за парнем. От неё никуда не денешься. Ещё там устояла. Он заметил, как этот высокий, по сравнению со остальными людьми, парнишка быстро просил животных. подготовленных к продаже и выбрал из них тех, что точно пойдут двум эльфарам, что пришли вместе с ним. А сейчас он должен был зайти в клетку туманного драка. Это будет интересно, пробормотал магистр. Его слова услышала девушка эльфарка, а обернулась в его сторону и уточнила: Простите, что интересно? Дудор пару мгновений смотрел на замершего у входа в клетку парня, а потом ответил. Никто не знает, как туманники приручают драконов, начал рассказывать он. Кроме них этого не может никто. Вот мне интересно, как это умудриться сделать человек, который этого не знает, опираясь лишь на своё чутьё и кровь предков, что течёт в его жилах. Кстати, Несколько иззабеспокоился магистр. Драки признают лишь чистокровных туманников. А он прекрасно понимал, по какой причине могли кого-то изгнать из клана. И это не провал миссии, за это наказывали совершенно другим способом. Но вот если свяжешься с кем-то, кто не принадлежит к их народу, Дарк только и успел произнести магистр. Иринулся в направлении клетки, но было уже поздно. Драг мгновенно взвился над полом и одним длинным прыжком понёсся с распахнутой пастью, уже готовый выпустить струю огня в сторону человека, замершего напротив него. Но не успевает магистр сделать и шага, как происходит странное. Этот сумасшедший человек, вместо того, чтобы бежать или хотя бы пригнуться, делает один длинный шаг по направлению к несущемуся очень опасному монстру из великого леса. Как у него в руке оказалась какая-то тряпка, никто не знал. Но парень со всей силы размахнувшись, засунул её прямо в распахнутую глотку драка, а потом быстро, пока не захлопнулась пасть, отдёрнул её назад. Только вот это был не конец. Драк поперхнулся, стал как-то странно сучить крыльями, и завалившись набок, кататься по полу. Похоже, он как раз сейчас и хотел выдохнуть огнём, догадался магистр. Только вот парень опередил его. Но это было ещё не всё. Магистр широкими глазами смотрел, как молодой человек, который до этого даже ни разу не видел живого выдрака, не особо обращая внимания на уже практически пришедшую в себя лесного хищника, присел на корточки и снял с одной ноги ботинок. В этот момент Драк чуток пришёл в себя, и его голова опять с распахнутой пастью метнулась в сторону парня. Но тот как раз в это же время резко развернулся на месте и со всего маха врезал башмаком прямо по носу этого монстра. Тот даже присел от столь непочтительного к нему отношения. Но человек даже не останавливаясь ещё пару раз далбанул Драком башмаком. Потом уже совершенно его не опасаясь, схватил того за слегка высунувшийся язык, притянул его морду прямо к своему лицу и прямо глядя в глаза спросил: "Будешь ещё шкодить, кошект облезлый, а?" И, видимо, для убедительности потряс у того передносом башмаком. Но ну, о дальше магистр не поверил своим глазам. Драк прижал уши к голове и помотал ей из стороны в сторону. Парень так постоял ещё перед ним пару минут, а потом похлопал того по голове, погладил по шее и уже совершенно не опасаясь одного из опаснейших монстров великого леса, развернувшись к нему спиной, прислонился к его тёплому боку и надел на ногу великий укротитель туманных драков под названием Башмак обыкновенный, коженый, потёртый. И это всё только и протянул второй эльфар, когда увидел, что человек прошёл к шее драка и начал что-то делать с тем ошейником, который на него надет. Да я бы тоже так смог. В этом месте на него посмотрел один из сильнейших магов-преобразователей и бойцов академии, а потом спросил: "Ты смог бы стоять столько времени, сколько нужно, не двигаясь с места?" Не выказывая страха и паники, быть уверенным в своих силах, и в тот единственный момент, когда драг уже должен выпустить в тебя или струю огня, или огненный шар, сделай то единственное движение, которое не позволит ему поджарить тебя. Причём ты знаешь и понимаешь, что шанс у тебя будет всего один. Драг не простит ошибки. При этом ты не должен выказывать страха и в дальнейшем Бесили тебя и с невозмутимостью камне подойти к нему с голыми руками и подавить его только силой своей воли. Никакой магии в вашим знакомам нет. Ему нечего противопоставить этому опасному лесному хищнику. Не защититься, не спастись он не сможет. И при этом ты уверен, что при тех же самых условиях ты вышел бы один на один против дикого драка, лишь с тряпкой и башмаком в руке? И магистр в упор вгляделся в глаза сидящего напротив него Эльфара. Теперь ты понимаешь, почему драков никто до сих пор не смог приручить, кроме них. М и он кивнул в сторону выходящего из хлетки парня, за которым, словно маленький щенок, виляя хвостом, шёл настоящий туманный драг, опаснейший хищник туманных гор и великого леса. Таких психов, кроме как среди них, больше нигде нет. А ещё магистр понял и другое. Приручение драконов не имеет никакого отношения к чистоте крови туманников, как было принято считать. И это доказал только что вышедший из клетки парень. Это может сделать любой. Только вот он должен точно так же, как и этот молодой парнишка без оружия, войти в клетку к Драко, а потом также спокойно и непринуждённо выйти из неё. Ну что, магистр Тудор? Неожиданно прозвучал голос того самого парня. Идёмте, закроем договоры на покупку, дорасплатимся да за наших помощников, и мы пойдём по делам. И он кивнул в сторону ворот академии. И только сейчас Максобразил, что парень обратился к нему по имени. всех. Да и что с мозгами? И он покачал головой, а потом, усмехнувшись, добавил: "Ну, пойдём, расплатимся".